6 апреля 1867 года я был приглашен на чрезвычайное заседание Британской Королевской Географической Ассоциации. Господа, уступая общим запросам, внеочередное слово имеет наш гость профессор Пьер Аронакс. Адъюнкт при Музее естественной истории в Париже, уважаемый автор двухтомного сочинения «Тайны морских глубин». Очень Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, я постараюсь быть кратким. Итак, большие глубины океана нам совершенно неизвестны. Что творится в этой бездне? Какие существа живут или могут жить на 5 или, скажем, 10 миль ниже морской поверхности? Во всяком случае, вполне естественно предположить существование рыб или китообразных совершенно новых видов приспособленных исключительно для жизни в неведомой пучине, и которых однажды какое-нибудь событие заставляет появиться в верхних слоях океана. Но если же напротив допустить, что нам известны уже все основные виды морской фауны, то придется отыскать данные животное в наших каталогах, и я в этом случае готов допустить существование Нарвала-гиганта. Вполне допустимо. Прошу внимания. известные экземпляры обыкновенного нарвала или морского однозуба до 17 метров длины. Не исключено, что первый может достигать и больших размеров. В этом нет ничего необычного. Возьмем, например, акулу. Пятиметровую акулу мы считаем огромной. Но ведь не так давно русская экспедиция обнаружила недалеко от Гавайских островов большое количество зубов ныне вымерших исполинских акул, по сравнению с которыми нынешние выглядели бы просто карликами. Но действительно ли вымерли эти древние исполины? Предположим, вымер. Однако та же экспедиция, вопреки распространенному мнению, установила, что среди современных акул также встречаются гиганты. Это так называемые китовые акулы, вырастающие до 20 метров. Впрочем, эти гиганты как раз вполне мирные существа и питаются планктоном. Однако, если были и есть исполинские акулы, почему не допустить существования чудовищных нарвалов, Как вы знаете, нарвал вооружен своего рода костяным мечом. Этот огромный рог имеет твердость стали. Теперь займемся простой арифметикой. Помножьте размеры обычного нарвала на 5, на 10. Увеличьте его наступательное орудие, соответственно, в 10 раз. Представьте, что это животное движется со скоростью 20 миль в час. Помножьте его размеры на его скорость и вы получите удар, который может причинить катастрофу, подобную уже происшедшему. Вас... Верно! Блестящие вас... доказательства! Верно. А, я... а, да, да. Верно. Таким образом, я склоняюсь к мнению, что мы имеем дело с морским однозубом громадных размеров, вооруженных уже не мечом, а самым настоящим тараном, как броненосные фрегаты. После выступления в британском географическом обществе я был буквально засыпан приглашениями на заседания других научных учреждений. Телеграммы и письма приходили ежедневно. Войди, консель. Почта для вашей милости. Положи сюда, консель. Ага, что-то новенькое. 17 числа сего месяца ага, ага, ага. Конгресс зоологов и теологов в Амстердаме. Ага, ага. Считать за честь ваше выступление. Так, так. Признали. Наконец-то. Множество научных учреждений приглашали меня на свои заседания. Правда... На одно заседание я приглашен не был. Оно происходило примерно в это же время за океаном.